"Это несправедливо", возмущалась Колет. "Ведь нашу квартиру в Уиттане так никто и не купил, даже когда мы сбавили цену. Они с Гевином отказались от услуг Сиджвика и обратились к другому агенту, желающих по-прежнему ноль. В итоге сошлись на том, что Гевин оставляет квартиру себе и выкупает долю Колет по частям". «Мы надеемся, что миссис Уэнфлид соглашение покажется выгодным», — написал его адвокат. «Поскольку, как нам известно, сейчас она проживает с партнером, колет нацарапала на письме «не с таким партнером». Она написала это просто для собственного удовлетворения. Гевина совершенно не касается, — думала она. В какого рода партнерских отношениях она теперь состоит? В день отъезда из Уэксхема Морис злобно брюзжал в углу. — Как я могу переехать, — жаловался он, — если я дал друзьям этот адрес? — Как Ник найдет меня? Как мои старые приятели узнают, где меня искать? Когда пришли грузчики, чтобы вынести сосновый буфет, он улегся на него, чтобы сделать еще тяжелее. Он просочился в матрац Эл и пропитал его волокна своим дурным настроением, чего тот взбрыкнул и задрожал в руках грузчиков, которые от неожиданности едва не уронили его. Когда грузчики захлопнули кузов и влезли в кабину, то обнаружили, что все ветровое стекло забрызгано какой-то липкой зеленой жидкостью. — Что за голуби у вас тут водятся? — спросили они. «Сервятники — Сервятники. Поскольку Коллингвуд был самым навороченным проектом «Галеона», На нем было больше украшений, чем на любом другом доме Адмирал Драйв. Больше орнаментов, всяких заветушек, больше фронтонов и резных перил. «Половина отвалится в первые же шесть месяцев», — предсказала Колет. «Вниз, по холму, еще шла стройка. Желтые машины долбили и клевали землю. Их крепкие, склоненные шеи причудливо изгибались, подобно шеям моделей динозавров». На ухабах подпрыгивали грузовики с пластиковой вагонкой под дуб, связанный вместе, словно щепа для растопки. Сквернословящие мужчины в шерстяных шапках разгружали тонкие, как бумага, кирпичные панели, которые затем прикрепляли голым строительным блоком. Выгружали наклейки с якорными орнаментами и фальшивыми барельефами дельфинов и русалок, гудки, рев и бурения — начинались ровно в семь, каждое утро. Внутри дома обнаружилась пара ляпов. К примеру, некоторые дверные петли были пределаны зеркально, и камин в стиле Адама установили кривовато. Роберт Адам, 1728-1792. Шотландский архитектор и художник по мебели, классицист, Создавший вместе с братом Джеймсом особый стиль адама британскую георгианскую интерпретацию классической архитектуры и оформления интерьера. Ничего такого сказала Эл, что действительно ухудшает качество жизни. Колет хотел ругаться и требовать компенсации, но Эл сказала Да ладно, плюнь на них. Считай, что тема закрыта. Тема-то закрыта, возразила Колет. А вот дверь входная не закрывается. В день, когда обвалился потолок на кухне, она рванула в фургон, где Сюзи распродавала последние дома. Она закатила скандал. Клиенты пулями рванули по машинам, считая, что удачно отделались. Но когда она оставила Сюзи в покое и похлюпала обратно наверх, пробираясь между грудами тротуарных плиток и трубами, то обнаружила, что дрожит. Коллингвуд стоял на вершине холма. Его иллюминаторы таращились на соседей глазами слепца. «И это теперь моя жизнь?» — подумала она. «Как я смогу найти мужчину?» В Уэксхеме была пара молодых холостяков, которых она частенько встречала у мусорных баков. Один никогда не смотрел ей в глаза и только хрюкал, Когда она здоровалась с ним, другой чертовски походил на Гевина и вертел ключи от машины на указательном пальце. Один вид его будил в колет ностальгию. Но мужчины, поселившиеся на адмирал Драйв, были женатыми отцами двоих детей программисты, системные аналитики. Они водили минивены, похожие на маленькие квадратные домики на колесах. Они носили куртки на молниях с накладными карманами, которые жены выбирали для них в почтовых каталогах. Уже мелькал почтальон, месил грязь, таская плоские коробки с этими самыми куртками, и забрызганные белые фургоны колесили по ухабам, доставляя прибамбасы для домашних компьютеров. По выходным они выбирались на улицу в своих куртках и воздвигали игрушечные домики и детские горки из разноцветного пластика. Они едва ли вообще были мужчинами, по крайней мере, в понимании колет. Они были покорными кастратами, ползущими на карачках под тяжестью ипотечного долга. И она презирала их с ледяной и всеобъемлющей злобой. Иногда по утрам... Она стояла у окна спальни и смотрела, как мужчины уезжают, как они осторожно втискивают свои тупорылые машины в грязные колеи. Она смотрела и надеялась, что они попадут в аварию на М3, влетят аккуратно и фатально взад впереди идущего автомобиля. Она хотела полюбоваться на вдовушек, сидящих у дороги, обмазывающих себя грязью и воющих. Холлингвуд до сих пор пах краской. Когда она вошла в дом и сбросила туфли, запах пробрался ей в горло и смешался с привкусом соли и мокроты. Она поднялась в свою комнату, вторая спальня, пятнадцать на четырнадцать футов, личный душ, хлопнула дверью и плюхнулась на постель. Ее узенькие плечи дрожали, она сдвинула колени, сжала кулаки и вдавила их в виски. Она рыдала довольно громко, в надежде, что Эл услышит. «Если Эл откроет дверь спальни, — решила Колет, — она бросит в нее чем-нибудь. Не бутылку, конечно, а что-нибудь вроде думки. Но думок в комнате не было. Я могла бы бросить в нее подушку, — подумала она, — но подушку не бросишь как следует. Я могла бы бросить книгу, но книг тоже нет. Она осмотрелась по сторонам, ошеломленная, разочарованная. Глаза ее, полные слез, слепо шарили в поисках чего-нибудь, что можно бросить. Но бесполезно. Эл не шла. Ничто бы тешить ее. Ни для чего-то другого. Колет знала, что ее подруга избирательно глуха. Она слушала духов и... Голос жалости к себе, приносящий весточки из детства. Она слушала клиентов, ведь это помогало выуживать у них деньги, но она не слушала своего ближайшего соратника и помощника. Человека, который вставал вместе с ней по ночам, когда и снились кошмары. Подругу, которая заваривала ей чай серыми рассветами. О, нет!